Глава восьмая. Она что, серьезная? Тебе не за что извиняться. Я только сейчас почувствовала неловкость. А ведь мы не были подругами, соответственно, о чем с ней разговаривать я не знала. В поисках тем окинула взглядом светлое помещение. Палата... Вероятно, одна из лучших в клиники, судя по евроремонту и телеку с холодильником, причем одноместная – это основной аргумент в ее пользу – утопала в цветах. Розы, сотни, тысячи алых бутонов были расставлены во всевозможные емкости. Ведра, вазы, банки, даже в кувшин предназначены для воды. «Решила подзаработать и начать банчить цветами?» Знаю, неудачная шутка, но надо с чего-то начинать. Арина сверкнула озорным взглядом. — По-братски полсотни за три косаря отдам, — отозвалась Малиновская. Я улыбнулась. Напряжение отступило. — Как нога? Врач сказал, на днях смогу поехать домой. Операция прошла успешно, так что... Арина улыбнулась. — Как думаешь, если сяду у ЗАГСа, смогу быстро толкнуть товар? Она оглядела растительность. В тебе явно есть коммерческая жилка. Но, думаю, ты разобьешь сердце поклоннику, решившему произвести на тебя впечатление. Девушка чуть поморщилась. «А, это жениха. Он узнал, что произошло утром. Отец рассказал. Я даже присвистнула. Не похоже, что для него брак нежелателен». Арина отвернулась к окну, схлипнула. «Да, ебаный в рот, умею я все-таки подбодрить, да?» Не зная, что сказать, замерла в нерешительности. Подойти и успокоить? А вдруг она не поймет? Все-таки первый день общаемся. Выйти из палаты оставить одну, пока не пришла в чувство. А не слишком грубо получится. Пока я раскидывала в уме колоду карт на удачу, Арина пришла в себя и обратилась с вопросом. «Это мне?» Она указала глазами на пакет с зелеными яблоками. Точняк, я совсем забыла. Протянув ей ношу, я решила дальше придерживаться выбранной стратегии. «Сходи пока вымой, а я присяду», — я произнесла с улыбкой, и собеседница хохотнула в голос. «Давай будем бунтарками до конца и съедим яблоки прямо так», — ответила мне в тон. «В следующий раз принесу то, что не обязательно мыть перед употреблением». «Коньяк», — она с чувством произнесла, и мы оба рассмеялись. «Как с языка сняла?» Я подожду, можешь сбегать в магазин. Арина уже вовсю хохотала. Сейчас в ней сложно было разглядеть мажорку, управляющую Бэхой, обычно девчонка с соседнего двора, только с гипсом. А ведь мы могли бы стать подругами. Обменявшись улыбками, мы одновременно перевели взгляд на звонивший телефон на подоконнике. Я вопросительно посмотрела на знакомую. Это не мой, растерянно пролепетала та. Потом на ее лице отразилось понимание. Наверное, мой жених забыл. Я услышала в коридоре звук приближающихся шагов и нырнула в первую попавшуюся дверь. Это оказался туалет. Не зная, почему мне взбрело в голову капитулировать, но не хотелось пересекаться с родственниками Арины, пускай даже будущими. Ее отец произвел отталкивающее впечатление. Открыв воду, я принялась мыть яблоки и размышлять. Интересно, сколько лет ее жениху? А вдруг он старикашка с набитым кошельком? Иначе зачем еще родителям настаивать на браке дочери? Наверняка причина в деньгах. Хотя, судя по тачкам, семья девушки тоже не бедствует. Пока больше вопросов, чем ответов. Покончив со своим занятием, я замерла в нерешительности. Голоса по ту сторону двери свидетельствовали о том, что Арина все еще не одна. «Значит, это он». Голос на удивление приятный. Немножко грубый, с нотками хрипотцы. Я сжала ручку и набрала полную грудь воздуха. «Ладно, хватит вести себя как ребенок. Пора посмотреть на спутника Арины». Проворачиваю ручку и толкаю дверь.